полой долине. Бремена спас папаша Сол. Полиция, получившая описание человека, который совершил нападение у торгового центра на 16-й улице, прочесывала картонные поселения под мостами через реку Плат. Уличные торговцы уже несколько месяцев жаловались на попрошайка бездомных, заполнявших торговые ряды в дневные часы. Это нападение стало последней каплей, и городская полиция рвала и метала в буквальном смысле. В поисках молодого пьяницы в очках со светлыми волосами и всклокоченной бородой они перевернули вверх дном все временные хибары и навесы от Маркет-стрит в центре города до западных пригородов в районе Стоун-Каттерс-Роуд на холме над шоссе 25. Его спас папаша Сол. Джереми бегом вернулся к своему убежищу около реки, забрался в брезентовую палатку и стал рыться в наваленных в углу тряпках в поисках дешевого вина «Найт Трейн» в бутылке с завинчивающейся пробкой. Найдя бутылку, он сделал большой глоток, пытаясь вернуться в сумеречный туман безразличия и нейрошума, который теперь заполнял его жизнь». Но адреналин продолжал поступать в кровь, словно сильный ветер он сдувал, накопившийся за несколько месяцев туман. «Я напал на того человека». Это была его первая связная мысль. А потом... «Да что, черт возьми, я тут делаю?» Внезапно Бремену захотелось прекратить тот дурной фарс, в котором он оказался, позвонить Гейл, чтобы та забрала его, и отправиться домой на ужин. Он видел длинную аллею, отходящую от проселочной дороги, и белый каркасный дом. Видел персиковые деревья, которые он посадил по обе стороны, части из которых еще были привязаны проволокой к колышкам. Видел длинные вечерние тени от деревьев, растущих вдоль ручья, который извилистой змейкой бежал к дому. Чувствовал запах свежескошенной травы, проникавшей в открытое окно Вольва бремен застонал сделал еще один глоток мерзкого вина чертыхнулся и выбросил бутылку через дверное отверстие своей импровизированной палатки бутылка разбилась и из под эстакады послышался крик но разобрать слова джереми не мог «Гейл! О, боже, Гейл!» Его тоска в этот момент превратилась в физическую боль, которая ударила его, словно цунами, без предупреждения надвинувшейся из-за горизонта. Его как будто ударила, подняла, а потом отпустила и бросила волна, над которой он не имел власти. «О, Гейл! Боже, как ты мне нужна, малыш!» Первый раз после смерти жены Джереми Бремен заплакал, уткнувшись в сжатые кулаки. Он схлипывал, отступая перед жуткими спазмами горя, которые теперь поднимались изнутри, словно огромные острые осколки стекла, проглоченные много дней назад. Он плакал, не замечая ужасной духоты в убогой палатке из пластика и брезента, не замечая гуломашинной эстакаде над ним и воя сирен на улицах на холме, не замечая ничего, кроме своей утраты и горя. «Либо ты шевелишь жадницей, либо ей не сдобровать», — медленный благозвучный голос папаши Соло пробился к нему через густой от жары воздух. Джереми отмахнулся от него и скорчился на своих тряпках, уткнувшись лицом в прохладный бетон. Он все еще плакал. «Времени на это нет» сказал Сол. «Потом будет сколько угодно». Он схватил Бремена под руку и поднял. Тот отбивался, хотел вырваться и остаться в своей палатке, но старик был на удивлении сильным, с железной хваткой, и вскоре Джереми против воли оказался на свету. Он моргал, прогоняя слезы, и громко ругался а папаша Сол тащил его все дальше в полумрак, под виадук, с такой же легкостью, с какой отец тащит непослушного ребенка. Там стояла машина, плимут 78-го или 79-го года, с ободранной пластиковой крышей. «Я не умею заводить без ключа те, что поновее», — сказал папаша Сол, усаживая Бремена за руль и захлопывая дверцу. Старик наклонился, опираясь локтем на опущенное стекло на дверце водителя, его роскошная, как у библейского пророка, борода касалась плеча телепата. Он протянул руку и сунул мятую бумажку в нагрудный карман Джереми. «В любом случае, в ближайшее время тебе пригодится и такая. Уезжай из города, слышишь?» Найди место, где принимают психованных белых парней, которые плачут во сне. Оставайся там, по крайней мере, пока тебя ищут. Понимаешь? Бремен кивнул и энергично потер глаза. Внутри машины пахло подогретым пивом и сигаретным пеплом. Рваная обивка сидений воняла мочой на мотор гудел ровно, как будто владелец все внимание уделял тому, что находится под капотом. «Это угнанная машина», — подумал Бремен, а потом мысленно добавил. «Какая разница?» Он повернулся к папаше Солу, чтобы поблагодарить его и попрощаться, но старик уже скрылся в тени виадука, и Джереми увидел только силуэт плаща, двигавшегося в сторону хижин. Сирены завывали где-то рядом, над заросшей сорняками канавой, по которой текла река Плат, мелкая с коричневой водой. Бремен положил грязные ладони на руль. Пластик нагрелся от солнца, и он отдернул руки, как от ожога, и стал сгибать и разгибать пальцы. А что если я забыл, как водить машину? Ответ пришел через секунду: Это неважно. Джереми тронулся с места, почти вдавив в пол педаль газа, так что из-под колес в реку полетел гравий, и ему пришлось дважды до отказа выворачивать руль, прежде чем он справился с машиной, которая неслась по грунтовой подъездной дороге и заросшей травой разделительной полосе к въезду на шоссе 25. Поднявшись на эстакаду, он встроился в поток транспорта и посмотрел направо, на крыши заводских зданий и складов и на серую громаду железнодорожного вокзала. Отсюда был виден даже скромный силуэт Денвера, стали стекло на фоне неба. Полицейские машины стояли в палаточном городке внизу, вдоль тропинок у реки и на улицах, идущих на запад к автовокзалу, но здесь, на шоссе, было чисто. Бремен посмотрел на дрожащую красную стрелку спидометра и понял, что в редком дневном потоке машин он едет со скоростью почти 80 миль в час. Слегка отпустив педаль газа и сбросив скорость до разрешенных 50, Джереми пристроился за микроавтобусом, а потом вдруг понял, что приближается к пересечению с автострадой 70. Дорожные указатели предлагали выбор. 70 восток Лаймон, 70 запад Гранд-Джанкшн. Джереми приехал с востока. Он поднялся по развязке наверх, описал дугу и влился в поток транспорта, двигавшегося на запад по загруженной 70-й автостраде. Впереди маячили рыжие холмы, а за ними сверкали покрытые снегом горы. Бремен не знал, куда направляется. Датчик уровня топлива показывал, что осталось три четверти бака. Потом беглец сунул руку в нагрудный карман и достал бумажку, которую ему положил туда папаша Сол. Двадцатидолларовую купюру. Больше денег у него не было. Ни цента. Три четверти бака бензина и 20 долларов. Это все, чтобы добраться туда, куда можно добраться на машине. Он пожал плечами. В открытое окно врывался горячий воздух, а пыльные вентиляторы совсем не охлаждали его. Джереми не знал, куда направляется и что будет делать. Но он двигался. Наконец-то двигался.